Эпилог. С бабушкой мы попрощались, когда рассвет только-только посеребрил верхушки деревьев. Мы много о чем еще успели поговорить, и было очень тяжело уходить, но мы обе знали, что у каждой из нас свое предназначение. Как сказал один мутор, путь, который подарит моему существованию смысл. С Ником и ребятами мы встретились через полчаса. Я предположила, что это Верт вывел их на меня, хотя сам им на глаза и не показывался и правильно делал. Лучше я сама чуть позже их познакомлю. Когда Ник меня увидел, я прочла в его взгляде столько эмоций, что первой реакцией было бежать. Было видно, что он извелся от тревоги и не спал всю ночь, но внимательно меня оглядев, он стремительно приблизился и просто крепко обнял и прошептал: "Не отпущу. Больше никогда не отпущу". Если бы знал, что ты на такое способна, привязал бы к себе веревкой. Вот зачем ты убежала и подвергла себя такой опасности? Мы обязательно нашли бы выход. Я прижималась к нему сильнее, смотрела на улыбавшихся Керту и Лавра и тихо плакала. У меня получилось. Он жив. Они все живы. Значит, всё было не зря. Осталось только обо всем им рассказать и вести далеко на восток, туда. Где нас ждёт дело, которое хотел завершить мой прадед. И я уверена, у нас всё получится. И тогда на руинах старого мира мы начнем строить новый. Возможно, не самый лучший, но справедливый. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.